Понимая значение, которое имело для Батюка все сказанное о нем Сталином, Серпилин повторил слово в слово то, что услышал тогда, что товарищ Батюк засиделся на армии, и есть мнение его повысить, дать возможность шире развернуть свои способности. То, что он почувствовал за словами Сталина какую-то непонятную ему тогда иронию, добавлять не стал. Счел, что делать этого не обязан, да и зачем. Да, задумчиво сказал Батюк. Возможно, проектировал тогда повысить. А потом какие-то друзья там, наверху, нашлись и ножку мне подставили. Спасибо, что сказал. Будет над чем подумать. Потом вздохнул и добавил. Так и не вызвал меня к себе оба раза и когда на тот богом забытый фронт посылал для укрепления, и когда на гвардейскую армию назначал. То, что Сталин, так хорошо знавший его по гражданской войне, ни разу за всю эту войну так и не вызвал к себе, продолжало тревожить Батюка, хотя он и старался объяснить это в лучшую для себя сторону, просто непомерной занятостью Сталина. А между тем рядом с ним шагал человек, которого Сталин все же нашел время тогда, год назад, вызвать к себе. Мне Захаров объяснял, снова помолчав, сказал он, что тебя тогда по твоему письму Огренько вызывали. Да. Ну и что? Сказал, что вернут, если найдут. Видать, не нашли. «Умер он», — коротко ответил Серпилин. «Да, не дождался своего часа, Павел Ефимович», — сказал Батюк. «А может, и вообще судьба его была бы другая, бы не поехал тогда к нам на Дальний Восток этот. Знаешь его?» Батюк назвал хорошо известную в армии фамилию. Ломал там дрова. И вдруг без всякой связи с предыдущим сказал. «А Евстигнеев...» Оказывается, у тебя до сих пор? Возвращаясь с аэродрома, вижу, он отсюда, на вилсе выезжает. Выходит, пришелся ко двору, звезду ему дал. Звезду за дело, сказал Серпилин. Был бы не мой адъютант, мог бы за это и нами получить. Чего ты его тогда оставил? С собой не взял. Батюк покачал головой. Чудно рассуждаешь. Думаешь, только ты это испытал, когда в Москву вызывали. Куда еду, знаю, а что будет, не ведаю. У меня тоже, когда вдруг приказ армию сдать и явиться, кошки скребли. Все, что за душой было, перебирал, пока ехал. Куда ж тут за собой адъютанта с фронта тащить? Срывать человека с места, не зная, куда и для чего. Тем более парень стоящий, не проныра. «Это хорошо, что он у тебя». «Да, это хорошо, что он у меня», — подумал Серпилин. «Для нее, во всяком случае, оказалось хорошо». Подумал он о жене сына. Хотел было под настроение объяснить Батюку, что приходится теперь расставаться с Евстигнеевым, но не стал. Они уже подходили к столовой. «После ужина еще погуляем?» — спросил Батюк. «Пойду к себе» уже нагулялся сегодня. Слукавил Серпилин, помнивший, что приглашен пить чай и не хотевший опаздывать. «Что-то сердце сегодня щемит, на воздух тянет», сказал Батюк. «Может, и правда погода меняется? С одной стороны, кулаком еще доску перешибу, а с другой стороны, как вспомнишь, в мировую войну одно ранение, в гражданскую три» в эту тяжелое, если все вместе сложить. Иногда все хорошо, а иногда защемит, и подумаешь. Вот довоюешь до последнего дня, до победы, и помрешь. «С чего это вдруг?» – спросил Серпилин. «Я, наоборот, считаю, что победа всем нам здоровье прибавит. Только жить и жить, когда война кончится» и, вспомнив о предстоящем отъезде на фронт, подумал о Львове, корпусном комиссаре, а теперь генерал-лейтенанте, о котором, заговорив про Дальний Восток, помянул Батюк. «Между прочим, Львова при формировании нашего фронта членом военного совета назначили». Батюк даже присвистнул. «Эту новость не слыхал еще». И куда его только не шлют с места на место. За два года, считай, на Пятом фронте. Ни с одним командующим не уживается. И все как с гуся вода. Не завидую вашему командующему фронтом работать с таким членом военного совета. Не знаю, первое впечатление от него у меня хорошее. Серпилину не хотелось спорить с Батюком. Но это была... «Правда. Может, и лишние про него говорят? Дурная слава прилипчива?» «А сколько ты его видел?» — спросил Батюк. «Пока один раз». «Ладно, продолжай знакомиться», — усмехнулся Батюк. Глава третья Женщина, к которой Серпилин собирался идти пить чай, сидела одна у себя в комнате и ждала его. Чайник накрытый сверху салфеткой, а поверх нее ушанкой стоял у нее под рукой. И кроме этого чайника, сахарницы и тарелки с печеньем на столе ничего не было. Она заварила чай заранее, потому что не любила хозяйничать. Комната, в которой она сидела, была казенная, но она любила ее за чистоту и отсутствие лишних вещей, в которых сейчас, во время войны и разлуки с близкими, Есть что-то бессмысленное. Она сидела, положив на стол свои нравившиеся Серпилину красивые руки с длинными пальцами и коротко обрезанными ногтями. И думала о том, что ей сегодня сорок лет. И хорошо, что в этот день к ней придет человек, которого она хочет видеть. Она не собиралась говорить Серпилину, что ей сегодня сорок лет, потому что это могло бы повернуть их разговор как-то по-другому, не так, как она хотела. Он бы мог, пожалуй, вернуться к себе в комнату за бутылкой коньяка, стоявшей у него на столе рядом с папиросами, как он смеялся для борьбы с соблазнами. А ей хотелось, чтобы их разговор сегодня стал продолжением того, вчерашнего, после которого она, кажется, начала понимать, почему ее так тянет к этому некрасивому и немолодому, старше ее на 10 лет, человеку. Она знала Серпилина уже давно, с тех пор, как 8 лет назад ее убитый теперь муж познакомил их на вокзале. И муж, и Серпилин уезжали тогда из Академии на большие маневры в Беларуси. Потом она видела Серпилина мельком еще два раза. И смотрела на него тогда до войны с интересом и неприязнью, потому что он сам неприязненно относился к ее мужу. Так говорил ей муж, и она верила этому.